После этого, весь оставшийся до проклятых гор путь, они почти не разговаривали. Монах по-прежнему ничего не ел, почти не пил и чем существовал, непонятно. Странники миновали запустевшую позаброшенную местность, поля еще не успели как следует зарасти, а с домов еще не сорвало крыши и не повалило заборы. Судя по всему, люди ушли отсюда не так давно. Монах предложил было зайти в одну из брошенных деревень, перевести дух, Однако Неакрис категорически воспротивилась. Ее второе зрение позволяло видеть, кто свил себе гнезда возле покинутых людских жилищ. Нет, она не испугалась бы и их. Она сейчас вообще не боялась никого и ничего, но не следует предупреждать врага задолго до своего появления. Неакрис надеялась, что ее первый и единственный бой будет в замке ненавистного чародея не раньше. Долгой магической войны, понимала она, ей не выдержать. Монах всю дорогу тоже не пытался с ней разговаривать, только смотрел как-то странно. Неакрис готова была поклясться, что чуть ли не с нежностью. Впрочем, какое ей дело до этого случайного спутника? Хочет идти, пусть идет. Глядишь, и в самом деле пригодится. А остальное ее не касается. Дикие леса надвинулись вновь. Серые копья громадных скал, то тут, то там, возвышались над угрюмым морем корабельных сосен. Дороги кончились, путники пробирались по заваленной буреломом просеки. Словно через лес тут ломилась бешеное стада неведомых чудовищ. Наступил вечер. Окончательно выбившись из сил за день, путники остановились. «Здесь они и шли», – негромко сказал монах, нагибаясь к земле и прикладывая к ней обе ладони. «Здесь они и шли. Все те несчастные зомби, которых твой некромант поднял с погостов и погнал строить свой замок». Неакрес не ответила. Она тоже чувствовала следы. Да и мудрено было их не почувствовать. Горе и отчаяние, лишенных посмертия, не измеришь, не осознаешь, пока сам не отправишься тем же путем. Сила, вырвавшая мертвых из могил, была поистине огромна. Там, за мрачным лесом, за равнодушными скалами, Неакрис ждала неведомая и невиданная еще в этом мире мощь. Холодная и всеуничтожительная. Невольно девушка остановилась. Впервые за все время в странствия она начала понимать, что за страшный противник будет противостоять ей. Не поздно было повернуть. Никто не сторожил обратной дороги. Можно навсегда уйти из этих мест. Можно выполнить волю храма, стать ее воином. Чем плохо? Но... Нет, неакрис решительно встряхнула головой, отгоняя непрошенные малодушные мысли. Она не повернет назад. На ней не лежит никакого долга, кроме лишь молчаливой клятвы, данной перед двумя могильными камнями во дворе родного дома. Волосы упали ей на лицо, растрепавшись от резкого движения. Някрес хотела поправить их, но ее опередили. Рука красного монаха, пальцы его осторожно коснулись ее щеки и скользнули вниз к шее. «Лейд!» – услыхала девушка. «Оставь!» – хрипло проговорила она, с трудом отталкивая его ладонь. «Я знаю, чего ты хочешь, но не надо, пожалуйста». «Почему?» – шепотом спросил монах. Не обманывай себя, Лей. Из этого боя не вернемся, ни я, ни ты. А я, я понял, что приговорен, как только увидел тебя. Любовь с первого взгляда? Она постаралась усмехнуться как можно циничнее. Называй как хочешь, сказал монах, не отрыв наглядя на нее и не опуская руки, что по-прежнему касалось ее ключицы. Я шел с тобой, потому что не верил сам себе. Я малодушно думал, что избегну этой участи. Не удалось. — И ты опечален? — тут же бросила Ниакрис. Монах улыбнулся. — Никому не хочется умирать, Лейд. Тем более в бою с таким врагом, какого ты себе выбрала. Но я смотрю на тебя и знаю, что хочу быть с тобой даже в смерти. Да простятся мне эти высокие слова. Касавшиеся Ниакрис пальцы монаха чуть вздрогнули. Кажется, он собрался таких убрать. «Сядем», – тихо сказала девушка. «Сядем», – кивнул монах, чинно устраиваясь на более чем благопристойном расстоянии от нее. Неакрис мгновение смотрела на неказистого рябого монашка, а потом вдруг заговорила. Она вспоминала. Она вспоминала давно минувшие дни в Княжграде и последовавшие за ними бесконечные годы бегства и скитаний. Теперь-то она понимала, от кого пытались вскрыться ее мама и дедушка, только по-прежнему не могла уразуметь, почему же она так понадобилась этому проклятому чародею. Она рассказывала, как дедушка встретил Михаила, воина святого престола, как тот присоединился к ним и стал для нее тогда еще никакой не неакрис, а просто леет самым настоящим дядей. Как они добрались до Петеречья, надеясь найти там настоящий новый дом. О том, как хорошо и тихо жили они там. И казалось, беда таки пройдет стороной. И еще она рассказывала о том дне, когда беда таки нагрянула. Монашек слушал молча, только крепко держал неакрис за руку. И она от чего то не выдергивала пальцев. Сухих, жестких, совсем не девичьих пальцев. Они скорее подошли бы воину, мореходу Волчьих островов или замикамскому кочевнику-варвару. Ее голос не дрожал, глаза оставались сухи. Пора слез кончилась раз и навсегда во дворе заброшенного скита. Она рассказывала о своей жизни среди поури, как убивала ради котелка вонючей каши, чтобы самой не умереть с голоду, а потом, как попала в монастырь ищущих, как ей показалось, что ее хотели принести в жертву невещему и как вырвавшаяся на воле ее ненависть не оставила в монастыре ничего живого. Из испепелив даже оказавшиеся на короткий срок под ее властью магические камни, и как она попала в храм. Монашек ничего не сказал, когда она наконец умолкла и неожиданно для самой себя постыдно шмыгнула носом, стараясь удержать все-таки подкатившие слезы. Он только протянул руку, обнимая ее за плечи, прижимая к себе и баюкая словно ребенка. — Он очень хотел тебя разыскать, — тихо проговорил монах. «То, что ты мне рассказала, ничего из произошедшего не было простой случайностью. Я догадываюсь, что сделал твой дедушка. Сотворил заклинание, сделавшее вас недоступным для соскных чар этого самого некроманта». «А потом», – прошептала Ниакриса, – «разве ты не догадалась, что может сделать один волшебник, чтобы разыскать другого волшебника?» заставить его прибегнуть к магии. Что твой враги проделал? Сперва набег гоблинов. Я слыхал, от них пострадало все речи. И только в нескольких местах им дали настоящий отпор. Магия в ход не пошла, и враг по-прежнему точно не знал, где вы. Ему потребовался второй набег. Набег поваре, чтобы твой дедушка наконец-то прибег к своей волшебной силе, и тогда врагу оказаться рядом было делом нескольких секунд». Я слышал, что ему служат вампиры, а эти владеют многими тайнами, что не по зубам даже иным истинным чародеям. Я, например, не могу мгновенно переноситься с места на место. А вампиры, особенно высшие, говорят свободно. Правда, не пойму я тогда другого. Если этот твой враг наслал на вашу деревню пури, убил твоих родных, почему не убил тебя?» И почему тебя оставили в живых поварей, которые вообще-то, как я говорил, бленников либо съедают, либо продают, но ни в коем случае не принимают в свою среду? Признаюсь, Слит, для меня это загадка. Наступило молчание. Чуть потрескивал догорающий костер, о котором все забыли на время разговора. Монашек опомнился первым, вскочил, подбросил в огонь хвороста, добыл из-подрясы небольшой топорик, принялся рубить сухую лисину. До утра мы все равно отсюда не сдвинемся, пояснил он. Не сдвинемся? эхом откликнулась не неотрывно глядя на разгорающийся огонь. В пляшущих языках пламени ей чудились высокие, выморочно тонкие башни вражей к медленно рассыпающиеся в пыль, проваливающиеся сквозь саму плоть земли, не в бездны даже, в иномирье, откуда нет возврата, что хуже и страшнее любого посмертия здесь, в Авиале, туда, где жертвы чудовища смогут наконец сами отомстить за себя. Монашек подложил в огонь пару поленьев потолще, уселся рядом. «Не зову тебя повернуть назад, Лейд», – шепнул ей на ух, и сам не повернул. «Не знаю, что со мной, но хочу быть с тобой до конца». «Я тоже хочу». Вдруг вырвалась униакрис, а глаза предательски защипала. «Но ты прав. Зачем тебе умирать?» «Ты знаешь меня несколько дней». Монах невесело усмехнулся. «Знаешь, наверное, потому что я, несмотря ни на что, все равно надеюсь тебя вытащить». Что-то пряталось в его голосе, словно пушистый котенок, играющий в прятки со своей хозяйкой. У нее был такой давным-давно, когда еще жили в Княжграде. И невольно девушка вдруг ощутила, какой ледяной глыбой давят на плечи все года одиночества и нескончаемых усилий. Стать, наконец, той, что сможет по-настоящему отомстить. Она сама протянула руку. Голос, правда, дрогнул, когда она произнесла. «Послушай, тебе не кажется, что если мы все равно умрем, очень глупо в эту последнюю ночь спать по разные стороны костра». Монах отшатнулся, и на лице его отразился такой ужас, словно перед ним предстал воплотить тот самый владыка зла, о котором так любят повествовать легенды верящих в Спасителя. «Ты что, ты что?» – забормотал он, лихорадочно осенняя себя спасительным знаком. «Чтобы я с отраковицей, да никогда, ни за что, лучше уж к поуре, в котел, не осквернем!» Някрес вздохнула, словно опытная, умудренная жизнью женщина, и уже собиралась, встав, обойти вокруг костра и самой сесть рядом с этим смешным монашком, когда взглянула в его глаза и поняла. «Для него все это не игра, а действительно вера, истинная и глубокая». Для него она, Лей, оставалась отраковицей, которую можно любить, но ни в коем случае не идти дальше простого и легкого касания пальцев. «Хорошо», — с неожиданной для самой себя покорностью сказала она. «Коли так, давай спать». И, как ни странно, спали они в эту свою последнюю спокойную ночь крепко, спокойно и без сновидений.